Заводчиками всему делу были названные прежде Глеб Тысяцкий, Иван Войтишич, Лазарь Саковский да Святославовом полку двое бояр. Они собрали около себя киевлян и начали советоваться, как бы им переместить своего князя, а к Кизяславу послали сказать «Ступай, князь, мы уговорились с киевлянами, хотим бросить знамя Ольговичей и бежать с полками своими в Киев». А между тем, Игоря и Святослава обманывали, говоря им «ступайте против Изяслава». Ольговичи взглянули на небо и сказали «Изяслав целовал крест, не думать о Киеве». В это время пришел Изяслав к валу, где надово озеро. И стал там с полками и с сыном своим Мстиславом, а киевляне стояли особо у Ольговой могилы, множество их было там. Когда еще полки стояли друг против друга, то Игорь увидал, что киевляне послали Кизяславу и взяли у него Тысяцкого с знаменем и привели к себе, а потом и Бериндеи переехали реку Лыбить и захватили шатры Игоревы. Когда Игорь увидал все это, то сказал брату своему Святославу и племяннику Святославу Всеволодовичу «Ступайте в свои полки, а там, как нас с ними Бог рассудит». И Глебу Тысяцкому своему и Ивану Вантишичу Велел также ехать в свои полки. Но Глеб и Иван, приехав в свои полки, кинули знамена и бросились бежать к жидовским воротам. Ольговичи, увидев это, не орабели и пошли против Изяслава, но попали в дурное место, были захвачены в тыл берендеями и принуждены бежать. Тут Изяслав сыном Стеславом заехал им сбоку И заставил игоря разлучиться со святославом последний бежал к кустью десны за днепр но игорь заехал в болото увязил коня и был схвачен святослав же всеолодович прибежал в киев в монастырь святой ирины где его и поймали Изяслав, восхваля бога за такую помощь с великую славою и честью въехал в киев навстречу к нему вышло множество народа Игумены с монахами и священники со всего города, в Ризах. Князь поехал ко Святой Софии, поклонился Богородице и сел на стол деда и отца своего. Потом призвал Святослава Всеолодовича и сказал ему, «Ты мне племянник, сын родной сестры моей», и начал водить его подле себя. Между тем схватили многих бояр в Киеве, служивших Ольговичем, и заставили их откупиться деньгами. Спустя четыре дня привезли к Изяславу Игоря, схваченного в болоте. Сперва отвели пленника в монастырь Выдубицкий, потом, сковавши, отослали в Переославль и посадили там в тюрьму, в монастырь святого Иоанна, после чего киевляне с Изяславом разграбили дома дружины Игоревой и Всеволодовой. Села и скот много взяли всякого имения в домах и по монастырям. брат игоря святослав ольгович прибежав в Чернигов с малой дружиной, послал к двоюродным братьям, Владимиру и Зяславу. Он спрашивал у них, «Стоите ли братья в крестном целовании, что целовали мне пять дней тому назад?» Те отвечали, «Стоим». Тогда Святослав велел сказать им, «Вот я вам оставляю здесь боярина своего Константина, не равно понадобится вам что-нибудь». А сам поехал в Курск утверждать жителей его верности, оттуда в Новгород-Северский. Между тем, Давидовичи стали совещаться друг с другом тайком от Святослава-Боярина. Однако им не удалось утаиться. Константину дали знать, что Давидовичи думают схватить брату своего Святослава. Константин тотчас же послал сказать князю своему, «Князь, об тебе идет дело, хотят тебя схватить. Если братья пришлют за тобою, не езди к ним». В самом деле, Давидовичи нарушили крестное целование, забыли страх Божий и послали в Киев сказать Изяславу «Игорь, как тебе злодей, так и нам. Смотри же, держи его крепко». А Святославу послали сказать «Ступай из Новгорода в Путивль и от брата Игоря отступись». Святослав отвечал им «Не хочу ни волости, ничего другого, только отпустите мне брата». Давидовичи велели сказать ему на это «Целуй к нам крест» что не будешь требовать брата, не будешь искать его освобождения. В таком случае мы оставим тебя жить спокойно в своей волости.